Глава 71. Леннон. Перелет до Великобритании прошел спокойно, но отнюдь неприятно. Мы с Фениксом избегали друг друга, как два корабля, проплывающие в ночи. А это значит, что мои подозрения, касаемо того, зачем он потащил меня в Европу, оказались верны. Феникс Уокер не любит проигрывать. Но вместо того, чтобы признать поражение, он пошел пролом и манипуляциями заставил меня продлить наше время, потому что знает. Чем дольше мы вместе, тем сложнее мне будет от него уйти. На кратчайшее мгновение я подумала, что его намерения не основаны на сексе, гордости или чувстве вины, что, возможно, он… Я мысленно даю себе пощечину, приказывая не следовать по этому пути снова. Мне известно, что Феникс хочет меня, и хотя для некоторых этого может быть достаточно, мне нужно больше. Мне нужно то, чего он не в силах дать. Мое сердцебиение ускоряет темп, когда его низкий, хрипловатый голос окутывает меня густым туманом, переворачивая все внутренности. Я не собиралась смотреть его сегодняшнее шоу, но Sharp Objects выступают на стадионе Уэмбли, который оказался таким же культовым, как все утверждают. Даже с того места, где я стою, за кулисами, это масштабно и ошеломляюще. Я никогда не видела столько людей в одном месте в одно и то же время. Не знаю, как он не сходит с ума, потому что я бы уже дрожала или потеряла сознание от страха. Но опять же, он — Феникс Уокер. Он рожден для этого. Я стою совершенно загипнотизированная, пока он повелевает сценой, завораживая всех своей магией, крадя наши души. Он написал на твоей коже. Насмехается мое глупое сердце, когда Феникс поет последний куплет песни «Экзистенциализм». Хотя его послание ⁇ прости меня ⁇ и красивое, невероятно милое это ничего не меняет. Он все еще рок-звезда, живущая своей мечтой, а я все еще девушка, чью песню он украл. Феникс живет жизнью, которая включает в себя частое путешествие по всему миру. Миру, где миллионы женщин охотно дадут ему все, что он захочет. То, что я не смогу. Потому что буду сидеть дома и заботиться о своем отце. Но что еще важнее? Я не могу рисковать тем, что он снова меня сломает. Я едва выжила в первый раз. Рёв толпы пульсирует у меня в ушах, когда песня подходит к концу. Как и предсказывал Феникс, люди ею одержимы. И хотя ее нет в плейлисте запланированного альбома, она быстро станет их новым хитом. Он обыграл Вика в его же игре и взял шахматную доску под свой контроль. Я горжусь им. «Боже мой!» — кричит рядом со мной Скайлор. Настоящее безумие! Я не могу не улыбнуться. Знаю. Тот факт, что Скайлор тоже в восторге от шоу, хотя она посещала почти каждый их концерт в течение четырех с лишним лет, свидетельствует о том, насколько грандиозен этот момент. С другой стороны, ее присутствие здесь может быть связано с тем, что в гримерке сидит Гвинет Барклай. Она показалась довольно милой, но есть в ней что-то раздражающее. И это не связано с тем, что она носит ребенка Мемфиса, хотя это разрывает сердце моей подруги на части. Дело в том, как она обращается со своей ассистенткой, как постоянно снимает на телефон селфи и видео, довольный блеск в ее глазах, когда она смотрит на Мемфиса, будто заманила его в свои сети, и теперь он является официальной собственностью Барклаев. Хотя это действительно не мое дело, не мне придется провести с ней остаток жизни. Черт возьми, я даже не увижу ее снова после сегодняшнего вечера. Звучит следующая песня, и толпа сходит с ума. Мое сердце пропускает несколько ударов, и я не могу оторвать взгляд от сцены. Феникс всегда устраивает удивительное шоу, но сегодня от него исходит такая энергия, которую я не могу объяснить. Она еще более страстная и эмоциональная, чем обычно. Пронзительная. Не думаю, что нравлюсь ей говорит позади меня кто-то чей голос очень напоминает Куин. кому спрашивает скайлор гвен сегодня днем она сказала мне что мы могли бы сделать несколько фотографий вместе но когда я зашла в гримерку она сделала вид что ее это не интересует мы со скайлор обмениваемся грустными взглядами возможно она устала или у нее выдался тяжелый день предполагает скайлор Защищать женщину, которая носит ребенка от парня, которого Скайлор любит, нелегко. Но наверняка она не хочет, чтобы Квин чувствовала, будто ей нужно выбирать между ней и ее кумиром. Квин хмурится. «Может быть». Словно по сигналу, к нам неторопливо приближается Гвинет. Полагаю, она собирается идти дальше, но в итоге пристраивается рядом со мной и смотрит на сцену. «Как сексуально выглядит мой будущий муж». Баркует она, фотографируя его на телефон. «У нас будут такие прекрасные дети!» Я чувствую, как Скайлор напрягается по другую сторону от меня. Я сжимаю ее руку и прикусываю язык, дабы не выпалить, что Мемфис еще даже не сделал Гвинет предложение, и она должна сосредоточиться на своем нынешнем ребенке, прежде чем планировать новых. «Ага», — киваю я вместо этого. «Сегодня все в ударе». Она морщится. Что довольно удивительно, учитывая проблемы феникса. Теперь напрягаюсь я. Какие проблемы? Перекинув светло-русые волосы через плечо, она смеется. Брось, дорогуша, все знают, что он наркоман. Нельзя бить беременную женщину. Честно говоря, я удивлена, что он еще жив. Ухмылка искривляет ее блестящие розовые губы, и она пожимает плечами. Не хочу показаться стервой. Но группе будет гораздо лучше, когда он, наконец, сдохнет от передоза. Она переводит взгляд на папочку своего малыша. Тогда Мемфис сможет стать вокалистом. О, черт возьми, нет. Мое зрение затуманивается красной дымкой, и я поворачиваюсь к ней. Я собираюсь разразиться чередой оскорблений и угроз, которые заставят ее съежиться, но Куин хлопает Гвинет по плечу. «Извини, Гвен!» Та оборачивается. «Да?» По воздуху проносится волна оранжевой жидкости и заливает кофту Гвен. «И мою». «Тебе лучше больше никогда не произносить имя моего брата, дрянь!» Усмехается Куин, прежде чем уйти, едва не налетев на изумленного Чендлера. «Можно с уверенностью заявить, что одержимость Гвинет у Куин официально закончилась. Слава Богу!» У Гвен отвисает челюсть. «Вот же маленькая сучка!» «Осторожно!» — рычит Скайлор, а я в то же время ухмыляюсь. «Ты это заслужила?» Нахмурившись, она поворачивает голову. «Прости!» Я делаю шаг в ее сторону и понимаю, что выражение моего лица убийственно, потому что именно так я себя сейчас и ощущаю. В следующий раз, когда будешь поливать Феникса дерьмом или желать ему смерти, На твоем лице и кофте будет не сок. Там будет твоя кровь. Гвен с возмущением начинает хлопать в ладоши и звать свою ассистентку. Бедная девушка быстро приходит на помощь и протягивает ей рулон бумажных полотенец. «Мне нужна новая кофта, а не бумажное полотенце, идиотка!» — визжит она. Бросив на Гвинет злобный взгляд, Скайлор берет меня за руку, и мы бежим в гримерку. Мы должны были поужинать после концерта, но теперь нам придется сделать быструю остановку в отеле мемфис знает что его ребенок будет наполовину демоном бормочу я подходя к столу с закусками и беря пачку салфеток по словам сторма он прекрасно осведомлен скайлор роется в своей бездонной сумочке очевидно он объясняет все это гормонами что говорит мне о двух вещах во первых мемфис находится на стадии отрицания во вторых Они со Скайлор больше не разговаривают. Куин, которая дуется на диване, морщится. «Не могу поверить, что когда-то была ее самой большой фанаткой». Я бы обняла ее, но моя кофта в липком апельсиновом соке. «Мне жаль». Скайлор протягивает мне джинсы и топ. «Вот, надень». Я собираюсь напомнить ей, что ее одежда мне не подойдет, но тут замечаю бирки. Они не только новые, они моего размера. Как удобно. Удобно и странно. Откуда у тебя в сумке совершенно новый наряд для меня? Скайлор и Квин переглядываются. Я сегодня ходила по магазинам. Для меня? Скайлор улыбается. Нет, но я увидела их и решила, что тебе понравится. Хотела отправить по почте, но вот ты здесь. Это судьба, добавляет Куин. Точно. Учитывая, что Скайлор любит ходить по магазинам, В этом есть смысл. Я собираюсь зайти в ванную, но Скайлор хватается за низ моей кофты и осторожно тянет ее через голову. «Давай я помогу тебе переодеться. Это ускорит процесс». Ладно. Теперь она определенно ведет себя странно. Однако я не могу сосредоточиться, потому что слишком занята тем, что отбиваюсь от Скайлора, дабы не утруждать ее. Я сама. Я быстро натягиваю новые джинсы, и надо отдать ей должное. Сидят они идеально. Топ не относится к тому, что я бы себе выбрала, но бирюзовый цвет, V-образный ворот и вырез на спине выглядят мило. Этот наряд намного лучше прежнего, так что я даже не злюсь. Спасибо. Я вздрагиваю, когда Скайлор упирается большим пальцем в верхнюю часть моей спины. Что ты делаешь? Не шевелись, я пытаюсь стереть с тебя эту метку. Какую метку? Я люблю тебя. Говорит она, хотя слова звучат больше как вопрос, нежели утверждение. Я тоже тебя люблю, но сейчас ты ведешь себя очень странно. Я имела в виду слова на твоей спине. Какие слова... О, боже мой. Земля уходит из-под ног, и я с трудом набираю воздуха в легкие. Куинн встает с дивана и подходит ко мне. Расслабься. Надпись уже довольно блекла, и если ты распустишь волосы, ее не будет видно. «Не думаю, что ее тревожит именно это», — шепчет Скайлор. Мое сердце колотится в груди с бешеной скоростью, словно пытаясь вырваться на свободу. «Почему он не сказал мне? Почему не...» Черт, нам пора идти», — заявляет Скайлор, прежде чем распустить мне волосы, пропуская пальцы сквозь локоны. Идти, Ку. Куин наносит немного блеска на мои губы. Я отшатываюсь, поскольку ситуация только что перешла из разряда странных в откровенно подозрительную. Почему вы двое прихорашиваете меня? Игнорируя вопросы, Скайлар дергает мою руку так сильно, что я удивляюсь, как она не выскочила из сустава. Что, черт возьми, происходит? Требовательно спрашиваю я, пока она тащит меня из комнаты, прихватив с собой Куин. Все разворачивается так быстро, и все это не имеет никакого смысла. Одно из вас лучше начать говорить. Огрызаюсь я, когда Скайлор направляет меня к краю сцены. «Я ничего не делала», что, безусловно, означает «обратное». Когда я бросаю на нее взгляд, девчонка поднимает руки, изображая невинность. «Не злись на меня, я просто увидела возможность подзаработать и воспользовалась ею». «Увидела возможность подзаработать каким образом?» Такое чувство, будто все говорят на языке, который я не могу понять. Я поворачиваюсь к Скайлор. Но она жестом приказывает Куин замолчать. «Можете вы!» Паника перекрывает мое дыхание, когда песня подходит к концу, и Феникс обращается к толпе. «Я сейчас вернусь, ребята! Есть кое-кто особенный, с кем я хочу вас познакомить!» И затем он убегает со сцены, направляясь прямо ко мне.